ЭПИЛОГ После обеда Айзак Таскиран закончил допрос Себастьяна, и того увезли в участок. После снятия показаний в гостиной отеля собрались все, кроме епископа Чезарини. Таскиран передвинул чашу и свитки от края стола к его середине и обвел взглядом присутствующих. «Не стану пускаться в долгие объяснения. Допрос не дал достаточной информации. Многое предстоит выяснить. Едигар и Себастьян оказались в отеле раньше вас и всю ночь провели в поисках тайника». «Себастьян знает древнегреческий?» спросил Нинель Николаевна. «Да, и владеет им хорошо», ответил следователь. Они с Едигаром приехали засветло, видимо, поэтому им удалось прочитать надпись на стеле. «Это он убил Едигара?» – спросила Илина. «Думаю, все было так». Айзак Таскеран встал и прошелся по комнате. Когда Едигар передал из дымохода сокровища Себастьевну, тот, чтобы избавиться от подельника, обрушил на него плиту. «Это было уже под утро», – сказал Богдан, – перед тем, как появились мы с Илиной. Поэтому он успел уехать и спрятаться за машиной. Себастьян мог бы похоронить и нас под этой плитой, если бы не Эрдын. Ирина с благодарностью взглянула на Турка. Тот гордо выпрямил спину. Пришлось приложить его камнем. Надеюсь, я не перестарался. Последняя фраза была адресована Таскирану, и тот ответил. Об этом не беспокойтесь. А ведь я была права, когда предположила, что Едигар пособник Себастьяна, вновь заговорила Нинель Николаевна. Не удивлюсь, если выяснится, что ваш помощник состоял в той же радикальной христианской группировке, что и служка Теофилуса Чезарина. Речь идет об армии Божьего возмездия?» С лестницы послышался голос епископа, и вскоре он сам появился в гостиной. «Это крайне опасная шайка псевдохристиан, которая сеет по миру смерти насилие. Адепты армии Божьего возмездия считают, что учение Иисуса было извращено церковью. Они собирались опубликовать текст рукописи и сделать его всеобщим достоянием. Заметив на столе пергаментные свитки, Теофилус не бросился к ним. — Хвала Господу! Они здесь! Айзак Таскиран преградил дорогу и принадлежат Турецкой республике. — Вы не понимаете? Епископ попытался возразить, но вдруг поежился, будто от холода. Заметив дверя гостинщика, он попросил. Безный, затопить камин. Сегодня из-за дождя ужасная сырость. Хозяин притащил несколько поленев и развел в камине огонь. Теофил с чесарени встал ближе к теплу и протянул руки, потом обернулся к следователю. Расскажите, что здесь произошло? Себастьян Пойман, мой помощник Едигар, мертв, сдержанно сообщил следователь. Епископ приблизился к столу и поинтересовался. Позвольте. Взяв оба свитка, он продолжил. В отличие от армии Божьей в возмездии, у католической церкви противоположные цели. Высшее духовенство Ватикана считает, что эти рукописи не должны смущать умы верующих. Шагнув к камину, епископ молниеносно швырнул оба свитка в огонь. Безумная выходка шокировала всех присутствующих и лишила их дара речи. Первым опомнился Таскирану, он бросился к камину, схватил кочергу и стал неуклюже вытаскивать полыхающие свитки. На металлический фартук ему удалось выкинуть лишь обгоревшие трубки, которые на глазах рассыпались. — Что вы сделали? — он гневно посмотрел на епископа. Тот спокойно ответил. — То, что должен. — Вы за это ответите, — пригрозил следователь. — Перед Богом, возможно, — воздел руки к небу епископ. «Ваше Пресвященство!» — комнату заглянул хозяин отеля. «За вами прислали лимузин». Теофил с Чезарине распылся в умиротворенной улыбке. «Ну, что же, моя миссия выполнена». «Имейте в виду!» — воскликнул Таскиран, «Чаша Иисуса вам не достанется. Это собственность Турецкой Республики». «Всего лишь кусок камня», — сказал епископ. «Христианская религия — нечто большее». Ей не нужны материальные подтверждения. Неважно, в какой стране останется чаша Иисуса. Главное, что вокруг нее собрались верующие христиане, а они уже собрались. После этих слов Теофил с Чазарине вышел из комнаты. Взглянув на сгоревшие свитки, Богдан весело проронил. Бог дал, Бог и взял. Ниналь Николаевна поднялась с дивана, где сидела все это время, и обратилась к своим попутчикам. «Ну что же, меня ждет такси, я улетаю в Бургас. Спасибо за все, благодаря вам я пережила незабываемые приключения». Она перевела взгляд на Богдана. «Поедете со мной в аэропорт, вы еще успеете заказать билет?» «Я еду в Иерусалим», — Богдан посмотрел на Элину. «Ну, а потом, возможно, мы улетим в Москву». Элина взяла его за руку и улыбнулась. «Или в Варну». Текст читал. Алексей Сиевский